Глава 9. Она не могла понять, что он собирается делать. Ее одолевали ужасные предчувствия, мысли путались в голове. Была ли это кража со взломом или что-то похуже? Она подумала, что надо, несмотря на его предостережение, закричать, закричать изо всех сил, но мало кто услышал бы ее. Дома были отделены друг от друга большими садами. Она стала пленницей собственного благополучия здесь, в этом просторном коттедже, в тихом районе, где люди платили за то, чтобы изолировать себя от окружающего мира. Он молча оглядывал гостиную. Она не смела проронить ни слова, боялась смотреть на него, а он изучал комнату, молча. Тишина была угрожающей, тишина и неизвестность. Но какого черта он молчит? Сказал бы хоть что-то, чтобы она не оставалась наедине со своими мыслями. Она подумала о детях. Они давно вылетели из гнезда, обзавелись семьями, у них появились свои дети. Навряд ли они навестят ее именно сейчас, когда она так в них нуждалась. Они редко навещали родителей, чаще всего летом и по большим праздникам. Нет. Она будет тут одна с этим неизвестным мужчиной. Он стоял неподвижно и, казалось, высчитывал размер гостиной. Это была чудесная комната, прекрасно обставленная, словно картинка из модного журнала. На стенах две акварели, сельский пейзаж, стильный стол изящный кожаный диван, старинный деревянный комод, доставшийся в наследство от родителей мужа, и наконец, дизайнерское кожаное кресло невероятно дорогое, которое она очень любила. Она чуть не задохнулась, когда он плюхнулся в кресло и царапнул подлокотник ножом, глядя в ее сторону. Он что-то хрипло сказал, всего одно слово, почти шепотом, словно не хотел, чтобы потом она смогла опознать его по голосу. Это был обнадеживающий момент, как и то, что он прикрывал лицо. Может быть, он хотел сохранить ей жизнь. Она не расслышала и попросила его повторить. Он спрашивал об украшениях. Значит, он обыкновенный воришка, мелькнула у нее в голове. Она встала, покачнулась, постаралась вернуть равновесие и направилась в сторону лестницы. Большинство драгоценностей были в спальне на верхнем этаже, но самые дорогие муж спрятал в сейфе в маленькой комнатке внизу вместе с ценными бумагами, Причем кода, чтобы открыть сейф, Она не знала. Он держал нож небрежно, но так, чтобы показать. Он парень не промах, чтобы было видно, что он умеет использовать этот нож по назначению. Она стала подниматься по лестнице в спальню. Он последовал за ней. Его тяжелые шаги эхом отдавались в ее голове. Она поспешно показала ему шкатулку с драгоценностями. Не было никаких причин оттягивать. Напротив, Она надеялась, что он возьмет то, зачем пришел, и не станет ее трогать. Он вытряхнул шкатулку на кровать и стал перебирать ее содержимое: обручальное кольцо, подарки на день рождения, свадебные подарки. Она подумала о муже. А если он ее не отпустит? Если? Подумала о будущем, о тех золотых годах, которые они планировали провести вместе, путешествуя, глядя на мир. И вот теперь этот чертов мерзавец все это разрушит? Нет. Она этого не допустит.